Глава шестнадцатая «Оля, привет!» — поздоровалась я в телефон на ходу, завтракая овсяным печеньем. «Ты как там? Живая?» «Да, со мной сегодня все хорошо. Собираюсь ехать в офис». «Не собирайся. Степа дал нам выходные, чтобы ты восстановилась». «Ну да, приврала немного. Но ведь то для общего блага». Так что, если хорошо себя чувствуешь, зову тебя на кофе, шопинг и, возможно, в кино. Ты как? — Ну, даже не знаю. Голос девушки стал тише, и я услышала, как хлопнула межкомнатная дверь. — А как же практика? — На моем отчете фамилии поменяешь, и все будет супер. — Давай, не выпендривайся. Через час встречаемся в торговом центре. Сбросив вызов, я отписалась Степе, чтобы он не ждал нас в офисе, и пошла к шкафу вбирать одежду на день. Проветриться мне не мешало, да и я обещала вывести Олю в свет, так что, можно сказать, убивала двух зайцев одним выстрелом. Конечно, во всей этой истории я преследовала и корыстные цели. Мне нужны были свободные, незаинтересованные уши, чтобы выговориться. Можно ли было все это вывалить на Олю, я пока не знала. Вечером Саша звал в кино на какую-то комедию. Я согласилась сходить, но закинула удочку на предмет того, чтобы взять с собой Олю. Идея казалась мне хорошей. В конце концов, у нас с мужчиной все равно ничего не выйдет. А у этих двоих шансы как минимум не нулевые. Привет. Поздоровалась я, обнимая со спины девушку, которая, как несмышленый птенец, стояла в центре этажа и хлопала глазами, глядя по сторонам. «Давно ждешь?» «А, да нет, недавно подошла». «Оль, ты гулять собиралась или в офис?» Я смотрела строгий образ девушки и мысленно прикинула, что можно сделать, чтобы она не выглядела как секретарша. «Надо будет купить тебе какую-нибудь майку». Я боялась, что тетя Тома заметит. Вдруг бы начала вопросы задавать. «А это правильно. Меньше знает, крепче спит. Ты завтракала? Я на лету перехватила. Пошли в какую-нибудь кофейню». Оля была немного шокирована моим напором, но покорно следовала за мной и дежурно улыбалась на все предложения. «Ну что, красотка, хочешь, познакомлю тебя кое с кем?» Я отложила в сторону меню и опёрлась грудью на каменную столешницу. «С кем?» — с недоверием уточнила Оля. «Помнишь, я ходила на свидание. Парень классный, ну москвич. Так что мимо. Но я предложила ему сходить в кино втроем. «Нет, ты чего?» Девушка так засуетилась, что чуть не снесла со стола вазочку с искусственными цветами. «Это ты с ним общалась?» Да и вообще я не хочу с кем-то знакомиться. Да брось, он классный, и мы пойдем просто по-дружески. Я не заставляю тебя с ним целоваться. Но с ним же ты... Ой, мне и без него мужчин хватает, — отмахнулась я. Оля явно переживала, но под моим напором сдалась и теперь едва ли не ерзала на стуле от переполняющих ее эмоций. «Неужели в двадцать я была такой же?» «Вчера объявился мой бывший», — сказала я прямо, пока мы с девушкой ждали наш заказ. «Полтора месяца не общались, а тут как из-под земли вылез». «Вы на хорошей ноте расстались?» Я громко рассмеялась, чем даже смутила парочку за соседним столиком. «Мягко говоря, нет». А вчера он тоже оказался на этой презентации и подошел к нам, когда мы пили кофе. Наговорил каких-то колкостей и рассказал, что я была влюблена в Степу. «Ты была в него влюблена?» Теперь посетители косились уже в сторону Оли, а она жестами извинялась. «Ну так, было по молодости. Просто нравился мне, не суть. И теперь я не понимаю, что происходит». В моей голове сплошные вопросы. Ты можешь рассказать мне, если хочешь. Я смотрела на девушку несколько секунд, раздумывая, готова ли загрузить ее своими переживаниями, но в конце концов сдалась. Надеюсь, что я не испорчу ее отношения со Степой. Хотя было бы там что портить. Кратко я ввела Олю в курс дела, опуская подробности, которые ей знать было не обязательно. Думаю, она и сама уже давно обо всем догадывалась, когда Степа прижимал ее к стенке с вопросами, а я коварно ухмылялась, убегая на свидание. Удивилась девушка и впрямь не сильно, как будто я рассказала ей совершенно бытовой случай жизни, а не выложила на стол свою любовную драму. А в чем проблема-то? Оля смотрела на меня, хлопая своими большими глазами. И выглядела так наивно, будто и впрямь все было в порядке вещей. «На бывшего наплюй. С Сашей вы просто друзья, а со Степой нравитесь друг другу. Сходи с ним на свидание». «Такая ты простая!» Я даже разозлилась на секунду и свела брови. «Может быть, потому что внутренний голос говорил мне то же самое». Но я отказывалась его слушать. Понимаешь, я не хочу, чтобы Степа мне нравился. Сейчас он хороший, вроде бы не такая заноза, каким был. Но каким бы замечательным он мне ни казался, я не хочу отношений. Я не готова к отношениям и даже боюсь их. Это признание стало откровением даже для самой себя. И я притихла на несколько секунд, опустив плечи. Из-под ног как будто выбили почву, а с лица сняли очки, через которые я смотрела на мир. И теперь все выглядело именно так, как было на самом деле. Я была попросту напуганной девушкой, еще не пережившей расставания. Я жаждала любви, чтобы кто-то пожалел меня и восстановил после трудного периода в жизни. Но единственным человеком, который сейчас мог привести меня в чувство, была я сама. «Разве если бы ты не хотела отношений, ты бы испытывала симпатию или влечение?» С недоверием спросила Оля. «Выходит, что да. Я, может, даже и могла бы сейчас вступить с кем-то в отношения, но я понимаю, что это не приведет ни к чему хорошему. Я буду слишком ревнивой, эмоциональной, буду душить человека своим вниманием и в то же время ощущать нехватку личного пространства». Я не хочу затыкать пустоту в душе человеком, который мне нравится. Не хочу использовать его. Неизбежно сейчас я буду сравнивать мужчину с бывшим. Они Степа, ни любой другой представитель мужского пола этого не заслуживают. Понимаешь, если я вступлю в отношения, я хочу быть искренней с человеком. Хочу любить его за то, какой он есть. Хочу отдавать свою любовь. Не хочу, чтобы мужчина был только таблеткой. Я затихла и грустным, не мигающим взглядом уставилась в столешницу. Оля ерзала на месте, но не решалась заговорить. Боковым зрением я видела, как взгляд девушки бегает по всему залу кафе в поисках зацепиться за что-то, лишь бы не смотреть мне в глаза. «Девушка, здравствуйте! Извините!» Неожиданно за моей спиной возник молодой мужчина лет тридцати в водолазке и стильных очках. Я обернулась на него, едва не опрокинув наш стол. Нечаянно подслушал ваш монолог, уж простите. Хочу сказать вам спасибо. Знаете, если бы все были такими мудрыми, я бы сейчас не страдал из-за одной дамы, которая спустя три месяца решила вернуться к бывшему. Так что вы все правильно говорите. Незнакомец с его непрошенным мнением удалился от нас так же незаметно, как и появился. А я тяжело вздохнула и только убедилась в своих выводах. Не хочу, чтобы потом с таким же пустым и потушим взглядом где-то в кофейне сидел Степа или любой другой мужчина. Вот и получается, что если приму ухаживание твоего брата, рискую сделать больно ему. А если не приму, мне тоже тяжело. Не скрою. «Не знаю», — нахмурилась Оля. «Это слишком сложно для меня. Я вижу ситуацию иначе и не вижу в ней проблемы. Но тебе виднее». Я не стала больше грузить девушку своими проблемами и натянула на лицо маску дружелюбия и оптимизма. «Мы с Олей сегодня позволили себе провести день так, как хочется всем девочкам». Перемерили половину торгового центра, прогулялись по тихим безлюдным улицам, попробовали кофе из всех ближайших кофеен. К назначенному времени, переодев мою сегодняшнюю подругу в одном из бутиков, мы ждали Сашу у входа в кинотеатр. «Не трясись ты так!» шикнула я на Олю, которая переминалась с ноги на ногу, будто перед этим выпила литр чая. «Саша, привет!» Мужчина подошел к нам, широко улыбаясь и светя своими тридцатью двумя белоснежными винирами. Мы с ним обнялись, как старые добрые знакомые, и я перевела его внимание на Олю, которая делала вид, что вовсе не с нами. Знакомься, это моя московская подружка Оля. Оль, это Саша. Приятно познакомиться. Мужчина первым протянул руку для рукопожатия. Сколько лет живу в Москве? а не встречал таких прекрасных дам. «Ты почаще сюда приезжай!» — подмигнула я, пока Оля краснела от смущения. Не знаю, насколько хорошей идеей было пойти в кино такой компании, но мне показалось, что эти двое вполне могут поладить. В конце концов, лучше уж такой выход в свет, нежели Оля опять пойдет с каким-нибудь козлом пить на квартире. Саша держался молодцом. Он точно был идеальным мужчиной. Пытался вывести Олю на разговор, шутил, но не перегибал с темами. В общем, все складывалось как нельзя лучше. В какой-то момент общение стало действительно комфортным, и я совсем расслабилась, предвкушая приятное времяпрепровождение в кино. «Яна, тебе как фильм? Чего молчишь?» «Почетным дням не матерюсь», — рассмеялась я. «Почему вы не сказали, что это фантастика?» «А ты не любишь?» Я тактично промолчала, закатывая глаза. «Сама виновата. Надо было догадаться посмотреть трейлер перед походом. Мне пришлось все три часа едва ли не спать на удобном диванчике, пока Саша с Олей каждую минуту обменивались своими впечатлениями и мнением». Эти двое были в таком восторге, будто посмотрели все фильмы, номинированный на «Оскар» сразу. Я была, конечно, рада, но не от всей души. Впрочем, хотя бы общаться нормально начали. «Может быть, съездим куда-нибудь поужинать?» — предложил Саша. К моему удивлению, Оля тут же активно закивала и была готова первой прыгнуть в машину. «Золушка, ты куда свои хрустальные туфельки намылила?» В шесть вечера карета превратится в тыкву, а твое дальнейшее пребывание здесь — в наказание. Тебя надо вернуть домой. — Да, наверное, действительно. Девушка потупила взгляд и смутилась. — Сегодня уже не получится. — Тогда давайте еще на выходных куда-нибудь сходим. У вас тут театр неплохой вроде бы. А на выходных мы едем за город. «Но как-нибудь еще обязательно встретимся», — пообещала я, уводя за собой за руку Олю. Девушка не могла сдержать глупые улыбки и следовала за мной едва ли не в припрыжку. Я лишь посмеивалась с нее, вспоминая, как сама в ее годы теряла рассудок от любого знака внимания в свою сторону. «Кому-то понравился мужчина». «Что? Ничего подобного». Будто опомнившись, Оля натянула на лицо серьезное выражение и пошла ровной, уверенной походкой. — Мне фильм понравился просто. — Угу. То-то ты к этому фильму едва ли не в машину запрыгнула. — Не говори глупостей, — отмахнулась Оля, но я была непреклонна. — Что, так сильно заметно, да? — Очень. — Черт. он просто такой классный! Смешно шутил, общался со мной. Уля остановилась и заглянула мне в глаза с видом совершенно растерянным. «Во-первых, перестань вестись на каждого первого мужчину, который с тобой общается. Порой мужчины просто вежливы, не более. Во-вторых, да, Саша хороший. Но не придумывай имена для ваших с ним внуков, хорошо? Ты права. Твое такси». сказала я, указывая на желтую машину. Оля умчала от меня на мигающий зеленый сигнал светофора, а я вдруг ощутила свою вину за происходящее. Наверное, не стоило сейчас оставлять девушку наедине со своими чувствами. Конечно, можно было бы спросить у Саши, что он думает об этом всем, но мы с ним едва знакомы, чтобы я задавала подобные вопросы. Может быть, он действительно просто был вежлив и не ищет отношений, а я сейчас начну пропихивать ему девчонку. Как же сложно все в этой личной жизни. Вернувшись домой, чтобы не сгорать от собственных мыслей, я решила узнать последнее мнение насчет всей этой ситуации. Ася в перерыве между клиентами постаралась поддержать меня и сказала, что я все делаю верно, выбирая восстановиться после долгих отношений. Подруга настаивала на своем. Мой интерес к Степе сейчас обусловлен студенческой обидой на него и желанием заставить его страдать, так же, как когда-то страдала я. Может быть, в ее словах и была доля правды.